Глава 14. Знакомство с Гесами. Идея приехать к нему была импульсивной. Мой поступок был ошибкой. Я поняла это, когда вышла из такси у ворот его дома. Я знала, что в это время, скорее всего, клуб уже закрыт, и я могу не застать там никого. Поэтому приехала сразу к его дому. И, судя по всему, я не ошиблась. В окнах горел свет. И шум стоял такой, что было слышно даже за пределами двора. Я опустила глаза на аккуратно сложенную куртку Исая. Мои руки дрожали от волнения. Но я упрямо нажала кнопку звонка, решив, что будет глупо сбежать сейчас, когда решение принято. Дверь открылась спустя минута три. На пороге появилась девушка. Ей было лет двадцать на вид, белокурые волосы спускались волнами до поясницы. Голубые глаза прошлись по мне оценивающим взглядом. «Ты училка?» Она хмурится с удивлением, смотря на циферблат наручных часов. «Так время позднее. Я думала, ты завтра придешь». «Я не знаю, что меня поразило больше. Ее фамильярность или то, что она приняла меня за учителя». «Училка?» Девушка кивнула, выглядя при этом озадаченной. «Я думала, тебя и Сай нанял. Брат пытается заняться моим обучением. Девушка смешно надула губы, став похожей на маленького ребенка. С ума схожу от его абьюза. То английский, то литература. Ты английский знаешь? Диалог получался весьма странным. Впрочем, как и незнакомка, все еще не желающая пропускать меня. Английский я знаю. Но я не к тебе. Я к Исаю. Ее брови взметнулись вверх. Удивленно усмехнувшись, она скользит по мне взглядом. «Не думала, что он на училок перешел. Впрочем, мне какое дело!» Пожав плечами, направляется к дому. «Идем!» «Пока мы проходим вдоль двора, я думаю о том, что Гессы еще страннее, чем я их представляла себе. У него двое братьев и сестра, и, по всей видимости, они держатся вместе». Я озираюсь по сторонам, понимая, что ничего не помню с прошлого моего визита в этот дом. Неудивительно, я ведь бежала так быстро, думая, что больше никогда не увижусь с ними. Чем ближе мы подходим к дому, тем громче становится музыка. Сомнения противно скребутся в груди. «У вас праздник?» Девушка замирает у входа. «У нас каждый день праздник. Входи!» Распахнув дверь, она делает мне знак проходить. Как только моя нога переступает порог дома, в нос ударяет знакомый запах парфюма. И мой организм тут же реагирует на знакомый аромат. В коленях предательская дрожь, а сердце стучит так громко, что я теряюсь. Девушка проходит вперед, незамечаемое моего смятения. Сбросив обувь, прохожу следом за ней. Она замирает в дверях гостиной. «А где Исай?» спрашивает девушка у сидящих в комнате. В этот момент я равняюсь с ней, и моему взору открывается вся гостиная. Посередине огромный стол. Он заставлен бутылками и коробками с и прочим фастфудом. На диване сидят несколько мужчин и девушек. Одного из них я узнаю. Это Мирон. На его коленях устроилась длинноногая брюнетка, и он только что целовался с ней. «Исай в ружейке! отвечает один из парней. "Эй!" кричит Мирон, отстраняясь от своей подруги. «Не видишь у нас гости? Хорош молоть языком. Да к тому же он уже час как у себя». Мимо меня в комнату протискивается высокий блондин. На нем темное худи и бейсболка. Он направляется прямиком к столу. «Мир, какого черта трубку не берешь? Я запарился названивать». Мирон хлопает девушке по ягодицам, та спрыгивает с его колен. Он смотрит на телефон, мурится. «Черт, мне столько бывшая не названивала, сколько ты! Я думал, это спам!» Чё ты гонишь? У тебя мой номер забит!» Парень бросает ему на колени автомобильные ключи. «Припарковал у ворот. Все сделал!» Мирон улыбается. «Тогда отлично! Идем!» Он поднимается из дивана, направляясь к выходу. Девушка уже забралась в кресло и неспешно пьет пиво, наблюдая за мной. Я чувствую себя не в своей тарелке. Простите, но все же я могу увидеть Исая. Мирон останавливается в нескольких сантиметрах от меня. Голубые глаза с привычной ему насмешкой впиваются в мои. А, это ты, та училка, которую лапали у куба двое ушлепков. Мои щеки стали красными. «Я не училка!» – процедила сквозь зубы. Он окинул меня смеющимся взглядом. «Так сказала Элис. Эй, ты же так говорила?» Он обернулся к моей провожатой. Элис пожала плечами. «Она похожа на училку!» Мирон вернул ко мне взгляд. «Ну вот, чего ты обиделась? Училки разные бывают, а ты из тех, кого бы я с радостью увидел на Порнобахе. Подумай об этом!» Мужчина подмигнул, выглядя до чертиков довольным своей шуткой. Я подумала о том, что с этим Гесом я уж точно не хочу больше видеться. «Мирон!» – раздается напряженный голос у меня за спиной. Обернувшись, вижу Амира, стоящего в дверях. Он смотрит на своего брата. «У тебя вроде дело появилось. Так иди и займись!» Мирон хмурится недовольно. «Мои братья порой те еще зануды. Не скучай, училка. Я скоро вернусь». Подмигнув, он направляется к выходу. Амир подходит ко мне. Сейчас он одет просто, в домашнее. На нем обычная футболка и джинсы. Из-за короткого рукава я могу видеть, насколько крепкие у него руки. В телосложении он практически не уступает Исаю. Практически. «Ты к Исаю?» Он смотрит на меня напряженно, мне становится совсем не по себе. Лучше бы мне убраться отсюда. Но как я буду выглядеть в глазах остальных? Нет, раз уж пришла, отдам куртку Исаю и вернусь домой. Ты не мог бы его позвать, мне нужно поговорить с ним. Марика кричит куда-то поверх моей головы. С дивана поднимается одна из девушек и подходит к нам. «Позови Исая». «Скажи, что к нему пришли для важного разговора», – произносит, не сводя с меня глаз. Девушка одаривает меня пренебрежительным взглядом. «Амир, ты же знаешь, что он просил не тревожить, он просто сорвется на мне», – произносит она недовольно. «Я могу сама». Амир хмурится, ему явно не по душе эта идея. «Не думаю, что ты можешь... Нет, правда, я не хочу доставлять вам неудобств». Мне просто нужно поговорить. Пусть идет, раздается голос Элис. Подскочив с кресла, она подходит к нам. Девушка берет меня за руку, ни на секунду не сводя глаз со своего брата. Идем, милая, я провожу тебя к нему. Мы поднимаемся на второй этаж. Я смутно помню дом, поэтому помощь Элис как нельзя кстати. Девушка ведет себя отстраненно и немного высокомерно. то и дело ловлю на себе ее оценивающие взгляды. Но спасибо ей за то, что не лезет с разговорами. Последняя дверь у окна. Можешь заходить спокойно, не думаю, что на тебя брат станет ругаться. Остановившись у лестницы, она показывает всем своим видом, что дальше идти не намерена. Может, это и к лучшему. Не хотелось бы, чтобы у нашего разговора с Исаем были свидетели. Поблагодарив ее, прохожу вперед. Замираю у самой двери. По телу пробегает волнительная дрожь. Черт, все, что происходит в этом доме, выбивает меня из равновесия и уверенности в себе. Все гесы, да жути странные, не могу их просчитать. Но я мысленно выдыхаю, обещая себе не волноваться. Это всего лишь Исай. И я здесь лишь для того, чтобы поблагодарить его за спасение и вернуть ему вещь. Замечаю, что дверь немного приоткрыта. Схватившись за ручку, слегка толкая ее и прохожу внутрь комнаты. Свет приглушен, и после ярких ламп в коридоре моим глазам нужно немного привыкнуть. Я замечаю ширму, стоящую в проходе, и перегораживающую мне вид. В прошлый раз я не увидела ее. Уже было делаю шаг, желая пройти вперед. Но вдруг... Слышу женский тоненький голос. «Исай, сегодня ты наконец-то расслабился!» Голос такой нежный. Моему взору тут же представилась та самая брюнетка, с которой он обнимался в клубе. Почему-то показалось, что именно такой голос должен быть у столь хрупкой девушки. «Твои руки творят чудеса!» — раздается хриплый смех Исая. и его голос непривычно нежный и добродушный. Гес поднимается с кровати, и сейчас я вижу половину его спины, выглядывающую из-за ширм. На нем лишь джинсы, низкосидящие на талии. Вид его оголенной спины заставляет меня врасплох. Красивое мужское тело! Неужели я не видела такого раньше? Видела! Много раз!» Но почему именно на него мой организм реагирует так остро? Колени становятся ватными, я лихорадочно прижимаю пакет к груди, понимая, что нужно уходить. Разочарование горьким привкусом оседает на губах. И в то же время мне смешно от самой себя. А чего ты ожидала, Роксана? Что он будет аскетом? Ждать твоего появления? Девушка смеется, а Исаи надевает футболку. «Имей в виду», – произносит он, – «если когда-то заявишь мне, что хочешь уйти, я тебя закрою в этой комнате». Я вижу, как на его плечо ложится тоненькая женская рука с красным маникюром. «Исай, разве я могу уйти от тебя?» «Ну, хватит. Это слишком. Мне вдруг становится дурно. Такое чувство, будто исчез весь воздух из комнаты». Я хочу уйти отсюда как можно быстрее. Делаю шаг назад, и моя нога цепляется за что-то. В следующую секунду раздается жуткий грохот, и я зажмуриваюсь от страха. «Роксана!» Когда я открываю глаза, первое, что вижу, — его удивленный взгляд. Из-за спины исая выходит девушка. «Это блондинка!» Мне стыдно признать, но в глубине души я выдыхаю, понимая, что это не та девушка из клуба. А еще ширма немного сдвинулась, и теперь я вижу массажную кровать. Так вот, чем они занимались. «Что ты тут делаешь?» Он делает шаг вперед, и сейчас его голос пропитан злостью. Его реакция застает врасплох. Мои щеки начинают пылать, я вдруг чувствую себя идиоткой. Явилась без приглашения. Веду себя, как липучка. Хотела вернуть твою куртку. Резким движением протягиваю пакет с его одеждой. Он оказывается так близко ко мне, что костяшки моих пальцев упираются ему в грудь. Исай опускает глаза на пакет. Несколько секунд молчит. И это самая неуютная тишина в моей жизни. «Исай, я пойду!» Неуверенно произносит девушка. «Стой здесь!» — рычит в ответ, не сводя с меня яростного взгляда. Он смотрит на меня так, словно я последний человек, кого бы он хотел видеть. И это бьет по моей гордости. «Прости, что помешала!» — выдавливаю из себя улыбку. «Спускайся на первый этаж и жди меня там!» Это слишком резко даже для него. Не хочет, чтобы я мешала ему? Может, здесь был не только массаж? А, впрочем, плевать. Ни слова не ответив, я делаю шаг к выходу и, открыв дверь, едва не налетаю настоящего на пороге Амира. Он скользит взглядом по мне, а потом поднимает глаза на Исаи и девушку. По всей видимости, быстро смекнув, что к чему, опускает ладонь мне на плечо и резко притягивает к себе. «Вот ты где!» Произносит с улыбкой, глядя на меня так нежно. А я весь дом прошерстил, искал тебя. Идем, покормлю. Мирон сделал коктейли. Я настолько растеряна, что не нахожусь с ответом. Просто стою и смотрю в его смеющиеся глаза. А он так крепко, по-собственнически прижимает меня к себе, словно нас с ним что-то связывает. А Мирам... Раздается рычание Исаия, когда Гес начинает уводить меня в сторону лестницы. Амир даже не оборачивается на зов брата. Опустив глаза, смотрит на меня с улыбкой. «Говорил же, не ходи к нему! Почему не послушалась?» шепчет Амир, когда мы начинаем спускаться на первый этаж.